Укладываться спать среди трупов бедуну не хотелось. Он подумал, обрезал полы кафтана зимородка, намотал по куску на две валежины, сунул одну в костер и с получившимся факелом отправился к тропе. Как он и ожидал, здесь стояли привязанные к низкому суку три лошади. Пошли по шерсть веранулись три Ведун размотал поводья и повел скакунов за собой. Не из жадности, просто в лесу они были бы обречены. Почуяв кровь, кони недовольно зафыркали, но возле родника сменили гнев на милость. Ведун походил кругами еще немного, потом махнул рукой, перетащил свое ложе на другую сторону оазиса и лег спать. Новый день оказался таким же долгим и муторным, как предыдущий, а закончился возле болота, на котором имелись и вода, и зелень, и, разумеется, комары. Но куда деваться? Только к середине четвертого дня, уже окончательно потеряв тропу и ориентируясь только по солнцу, Олег вдруг выехал на просторные луга, уходящие к горизонту, и лишь изредка разбавляемые березовыми рощицами. — С жильем облом, — сделал вывод ведун, — здесь был пал. На пожарищах всегда так. Сперва все выгорает дотла, потом через год поднимается трава, следом лезут неприхотливые и солнцелюбивые березы, и уж потом Спустя где-то четверть века в тени березняков вырастают стройные высокие сосны, отбирающие у первопроходцев сначала солнце, а потом место. Люди после пала обычно уходят. Как им жить, если и поблизости от дома нет ни леса, ни плодородной земли? Хорошо еще, если сами уцелели. Найдя небольшой пруд Бедун сделал после лесных мучений полноценную дневку, а потом рысью помчался через луга. За его лошадью весело поскакали кони неудачливых грабителей. Как он не ожидал, река оказалась как раз на границе: по эту сторону луг, по другую лес. Судя по ширине, шагов в двадцать. Это была Шелонь. Русло лежало для него почти попутно на юго-восток, и ведун, чтобы не мучиться в непролазных гебрях, направился вдоль берега навстречу течению. Пал оказался обширным на целый день пути. Только утром второго дня он оборвался пашней. Ведун, обрадовавшись, погнал коня вперед и через час выехал к богатому хутору. Два дома... Каждый шагов по пятьдесят в длину, с гульбищами, сходнями для заезда телек на второй этаж, с печными трубами. Судя по билу, что низко гудела последнюю половину версты, селяне тоже заметили странника с конями издалека и встретили ворот двора с вилами наперевес и топорами в руках. Полтора десятка человек. Из них десять совсем еще подростки. Вилы, само собой, деревянные, топоры плотницкие. Самым страшным в хуторянах был взгляд. В нем горели ненависть и отчаяние. Видимо, решили лечь костями. — Хорошего вам урожая, добрые люди! Поклонился с и поехал дальше. У таких дорогу спросишь, так они чего доброго, еще и в топь какую-нибудь направят. Слушай, как-нибудь сам, по солнцу, да вдоль реки. Утром нового дня шалонь отвернула круто на север, и Олег решил двигаться дальше, по солнцу, рассчитывая самое большее через день выйти к Паруси. Но уже к следующему полудню. Безнадежно застрял в непролазных болотах. Повезло еще, что после русалии не то криксы и навки точно бы затравили. Болота за Шелонью лежали не сплошняком, а так в разброску. Где вовсе топ черные, где редколесье и торф, качающиеся под ногами, где просто сырость и ольховники. По лесам Олег и пытался ориентироваться: где высокие березы и ольха, там идти можно; где места открытые, лучше не соваться; где сосны доели, островок для отдыха. Принцип простой, да только на деле получалось блуждание по лабиринту. Ходил везде, а продвинулся всего на несколько верст. И хорошо, если по уткнувшись в очередной уток, не придется возвращаться. Да еще и дрова вокруг были сырые, так что и вечером с костром намучился, а утром больше получаса потратил, пока удалось вчерашнюю кашу разогреть, да потом воды вскипятить. Пока ведун возился с костром со стороны молодого рыхлого березняка к островку, Прихрамывая, подошел благообразный старик в шапочке, похожей на суконную пилотку, без под которой выбивались седые кудри, с седой же лопатообразной бородой, окаймляющей розовое лицо, в рубахе ниже колен, с тонкой красной каймой по нижнему краю. Он был низок и широкоплеч, чуть сгорблен и с выпуклой грудью видом своим, походя на крепенькие боровички, что лежали у него в корзинке вперемешку с подберезовиками. «Доброго тебе пути, мил человек!» Остановившись в отдалении, поклонился одной головой старик, держа корзинку двумя руками перед собой. «Какими судьбами в наших краях, в здешних землях, Людей редко, когда встретишь. — Да вот, к Порусье пробраться пытаюсь, — ответил Олег. — Ты подходи, дедушка, садись, сбить меня со мной выпей. Жалко, раньше ты не появился, кашу бы моей попробовал. — Спасибо, путник, за слово доброе, но сыт я, недавно дома покушал. А ты не желаешь... Грибочками первыми, колосовиками то поподчеваться. «Да куда мне?» — пожал плечами Середин. «Не сохраню в дороге. Сейчас же отваривать некогда». «На воля твоя, а мил человек!» Старик поставил корзинку на землю. «Коли на напорусью, то нужно вон на ту сторону идти. Березу одинокую, видишь?» Он показал на холмик с сухим деревом на макушке. — Тут и недалече. К вечеру выберешься. — Я вчера в ту сторону сунулся, дедушка, а там болото, — тяжко вздохнул середин. Хочу по левой стороне его обойти. — Слева не пройдешь. Там ручьями все затопило, — сказал старик. Коли под березой влажно, по правой стороне обходи. Или отсюда, прямо на восход топай, а после повернешь. Благодарствую за добрый совет, дедушка. Низко поклонился местному обитателю Олег. Старик довольно кивнул, подобрал корзинку и отправился обратно в Березняк. Бедун же допил горячее ароматное варево, собрал вещи, навьючил на ближайшую лошадку и, связав их гуськом, узду одной кстати, задней луки седла другой, повел через лес, забирая в левую сторону. Примерно через полчаса впереди стало светлее, и Олег принял вправо от очередной топи, заворачивая на восток, пробрался через осинник, с под ногами землей. — Ты куда, мил человек? — замахал рукой уже знакомый едок. Оказывается, он собирал грибы неподалеку. — Не туда идешь. Я ж тебе сказывал. Вправо от острова надо. — Да? — удивился Середин. — А мне показалось, влево ты говорил. — Ну, если здесь, то можно и влево. Безнадежно кивнул старый грибник. — Так болото влево! — рукой показал на просвет в зарослях ведун. — Дальше пройдешь и влево поворачивай! — поправился грибник. — Так вправо на поруче вроде ближе выходит. — Можно и вправо! — согласился старик. — Благодарствую, дедушка, так и сделаю! — поклонился молодой человек. — и двинулся дальше в путь.